Иначе благороднейшим из художников был бы землепашец, в чести были бы сапожник, булочник. Не знаете разве, что самая черновая хозяйственная работа всего нужней? Как нужны и сколь непочтенны горшечник и шестобит? Толпа скорее обойдется без философских школ, И воинского великолепия, чем без мясного рынка и бань. Осел нужнее льва. Курица нужнее орла. Значит, они благородней? Дерзкие невежды. У вас на языке всегда Аристотель. Боюсь, сейчас он возненавидел бы собственную руку. который написал мало понятые, но затверженные множеством глупцов книги. «Не входить в число великих — это чаще всего доказательство исключительного величия». Штижиц перечитал последнюю фразу дважды.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 Тирлиц любил гадать на тех книгах, которые становились его частью, входили навсегда в сознание и сердце. Раскроет страницу, прошептав предварительно ее номер и строку, упрется пальцем и прочитает вслух. Так поступил и сейчас. Не ругай стиль, прозрачный для одаренного ума,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 «Неверно, в обрез. Но что я могу сделать? Что, кроме того, что делаю? Я жду, будь она это ожидание. Ганс пришел в прокатный пункт с опозданием на двадцать минут. Штирлиц уже успел включить электрический камин. В комнате чуть потепнело». Плюшевый ощутимо-шершавый лед на оконцах перестал быть мертвенно-белым, посинел изнутри, вкрадчиво, как осенний расцвет. «Какого черта старый идиот велел мне быть здесь?» «К восьми». Прохрипел Ганс, не поздоровавшись. «Порядок, порядок, прежде всего порядок. Хайль Гитлер, смерть финансовому капиталу, славянам, евреям, марксистам». Не минута опоздания. Каждому свое. Концлагерь. Работу делает свободным. Ненавижу. Здравствуйте. Меня зовут Максим Брун. Вы мой новый шеф? Спросил Скирлиц. Строгал я на голове всех шефов. Чаю дайте.